Глава 30. Даяна. «Саша, а Ян успели расписаться?»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 «Откуда Ян здесь? Как давно смотрит на нас с Филом из прихожей? Разве не должно ему сейчас утешать Бельскую?» «Шах!» На лице Сашки удивление, граничащее с неописуемым восторгом. И, черт побери, смущением. Как по команде мы с Филатовым вздрагиваем и отпрыгиваем друг от друга на пионерское расстояние. Даже смешно. Ян бормочу тихо, ошарашенно наблюдая за Шаховым. Глаза парня горят, верхние пуговицы на рубашке небрежно расстегнуты. Он стоит неподвижно, пожирая нас филом взглядом, и растерянно сжимает и разжимает кулаки. Удивлен? Злится? Думает, что мы виноваты в случившемся? «Неважно?» «Да, Даяна?» – повторяет он свой вопрос, перекрикивая телевизор. Черты лица напряжены, ноздри раздуваются от тяжелого дыхания.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 «Неважно», — отвечаю еле слышно, не сводя глаз Яна. «В любом случае мне жаль». «Жаль?» — непонимающе качает голову Яны, делает шаг навстречу. Его идеально начищенные ботинки утопают в светлом ворсе ковра, отчего движения кажутся грациозно плавными и до безумия опасными. «Чего тебе жаль, Даяна?» Медовый голос ласкает слух. «Шахов ищет ответы в моих глазах, только там его нет. Я и сама не знаю, о чем сожалею больше всего». «Так значит, свадьба сорвалась?» – голосит Филатов, притягивая внимание брата на себя. Саша бросает на стол пульт и, от души потянувшись, поочередно смотрит на нас Яном. Фил чувствует, как наэлектризовано пространство между нами, а потому пытаются снять напряжение, беспечно заявляя. «Я бы многое отдал, чтобы увидеть рожу отчима в этот момент!» Сашка говорит что-то еще, без умолку трещит про Мишина, радуется задержанию Бельского и даже отпускает шутки в адрес Дианы. Правда, мы с Яном его почти не слышим. Смотрим друг на друга зачарованно и не решаемся заговорить. «Шах!» Филатов хлопает брата по спине, устав беседовать самим собой. «А ведь вопрос интересный, ты женат или нет?» «Нет», — отрезает Ян, не сводя с меня глаз. «На сердце становится чуть легче, а вопросов больше». «Ну, тогда, может, скажешь да я неправду и отметим это дело?» «Засиделся я в четырех стенах. Хочется басов, движухи. Короче, расслабиться. Может, в клуб?» — ягозит Филатов. «Или ты уже сказал Дайане». «Теперь моя очередь недоуменно смотреть сначала на Фила, потом на Яна, но не тот, ни другой не спешат прояснить ситуацию». «О чем ты?» – спрашиваю Сашу, едва справляясь с волнением. Голос не слушается, а интуиция вопит во все горло, что ничего хорошего я не услышу. «Не сказал, значит». Филатов натыкается на свирепый взгляд Яны и тут же приподнимает раскрытые ладони перед собой. Мол, простите, взболтнул лишнего и вместо ответа шустро сваливает в свою комнату. «Ты не ответила!» Шах дожидается, когда за Филатовым закроются двери вновь шагает навстречу. «О чем ты сожалеешь, Яна?» «Неважно». Продолжаю стоять на месте. «Важно?» И снова шаг, и взгляд этот жадный и потерянный одновременно. Смотрю на него, и все вокруг медленно начинает растворяться. Я забываю, где я и что здесь делаю, теряюсь в собственных ощущениях и нестерпимо порываю шагнуть вперед, навстречу Яну. Но внезапно внутренний тумблер в моем сознании щелкает, и все моментально встает по своим местам. И пусть озарение приносит с собой немыслимое разочарование, я рада, что наконец смогла разобраться в себе. «Я сожалею, что ты выбрал не меня». Яна выдыхает, неистово качая головой и почти беззвучно шепчет «Неправда». «Не говори ничего». Тут же вспыхиваю, предчувствуя неудобное объяснения «Я все знаю, нельзя, не стоит мне повторять». «Но ты даже не дал нам шанса». Признался, что любишь, и наутро ушел к ней. Вижу, как мои слова битым стеклом проходятся по оголенным нервам Шахова. Но не оставляю ему ни единого шанса снова наплевать мне в душу. Ты мог дождаться результатов экспертизы. Я все еще стараюсь держать себя в руках, но голос предательски дрожит. Мог, но ты не стал. Ты отказался от меня, бросив на прощание глупую записку и сбежал. А сейчас, оставшись не у дела, вернулся. Ты же ничего не знаешь, Янка. В смятении бурчит Шахов и уверенно подходит ближе. «Как бы то ни было, я счастливый, Яник. Рада, что Мишина удалось помешать тебе совершить ошибку. Диана тебе не пара. Такие, как она, умеют только разрушать. Перевожу дыхание до крови кусаю губы. Чёртова откровение не приносит облегчения от слова совсем. Янка просит Шах, но я снова его перебиваю. Тут больше не ёкает. Ладонью касаюсь груди. Нас нет. Никогда не было. Теперь вижу. Мы не важны. Ты же ничего не знаешь». Ян грубо хватает меня за плечи, в секунду преодолев оставшееся расстояние между нами и начинает трясти. «Ничего не знаешь!» Его пальцы обжигают кожу, а отчаяние в серебристо-стальных глазах выворачивает наизнанку. «Отпусти!» Я все же срываюсь в слезы. Непослушные и едкие, они, как всегда, совершенно не вовремя заволакивают обзор. Я дождался экспертизы, наплевав на мои попытки освободиться вопить шахов. «Еще вчера я обнимал тебя и знал, что никакие мы с тобой не родственники. Это все фальш, слышишь? Нет, никакого нельзя!» «Глупая. Я думала, что больнее некуда. Оказывается, есть. Это же каким нужно быть подонком, чтобы так искусно врать? Перестаю брыкаться и закрываю глаза. Видеть Шахова сейчас выше моих сил. За что ты со мной так?» Из груди вырывается глухой стон, а тело непослушно обмикает. Ноги ватные едва удерживают меня рядом с Шахом. Руки безжизненно висят вдоль тела. Еще вчера я молила небеса о чуде. Готова была на все, лишь бы не быть Яну сестрой. Сегодня же чертова правда окончательно добивает меня». Он знал. Он все знал, но все равно выбрал не меня. Я не мог поступить иначе. Не мог. Ян перестает меня трясти, но из рук не выпускает. Посмотри на меня, Даяна. Позволь мне все объяснить. Не сопротивляюсь. На это просто нет сил. Я раздавлена. Сломлена. Теперь понимаю все оттенки глупого неважно столько раз произнесенного за день. У меня не было ни единого шанса отказаться от свадьбы. Видит Бог, я пытался. Сбивчивое дыхание Яна касается моей щеки. Впервые его близость раздражает. Я ничего не слышу.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 Как ты там написал? Пообещай, что постараешься стать счастливой. Голос дрожит, уступая место волнению. Я обещаю, Ян, стану. Только не с тобой.